Глава 29. Жара. Каждое дуновение ветра воспринимается как святая благодать. Пятилетний Витя идет в шортах и футболке, держа дедушку за руку. Они садятся в трамвай, красный с белой полоской, который очень громко тарахтит, когда едет. Разговаривать невозможно. Они молчат, разглядывают что-то в окошко, проветривают вспотевшие ладошки. Дедуля платит за проезд, Витя даёт талончик. Мальчик внимательно рассматривает кусочек серой бумаги. Цифры он знает, но считать сумму еще не умеет, а вдруг билетик счастливый? Дед глянул, отрицательно мотнул головой. Минут через двадцать они выходят, и Витя крепко хватает деда за руку. Асфальт пропёкся под палящим солнцем и отдает излишек жара в обувь. Ноги начинают задыхаться, стонать. Хочется свернуть на тропинку, на землю, разуться, почувствовать слабый ветерок с запрелыми пальчиками ног, но рядом только неживой обожженный асфальт. Они идут медленно и спокойно, аккуратно дыша, чтобы не набирать много горячего воздуха, пытаются дуть себе на лоб, стараясь хоть как-то освежить голову. Не хочется ни о чем говорить и ничего спрашивать у дедули. Витя просто издает стон каждые несколько метров. Жарко. А дед отвечает: "Потерпи. Скоро уже дойдем». 10 минут остается до входа в благодатный лес. Когда становится видно опушку, дышать намного легче и проще. Витя разглядывает тени среди деревьев, И слышит, как они переговариваются между собой шелестя листвой. Он чувствует себя маленьким диким зверьком, которого вот-вот выпустят на свободу. Как же он любит сосны. Кажется, будто их оранжевые стволы растут до самых облаков. Земля усеяна иголочками разного цвета: зеленого, желтого, бурого и даже почти белого. Это урожаи разных лет. Это история не одного цикла жизни. Они неторопливо идут по дороге рядом с лесом, и дедушка начинает рассказывать сказку. Посмотри, как крепко они держатся. Он показывает на толстые, ползающие из почвы корни. Деревья растут и вверх, и вниз. Под землей у них огромная корневая система, даже больше, чем само дерево. Дедушка посмотрел на верхушки стройных сосен. Витя подбежал к ближайшему дереву, присел, пощупал массивный корень, который был в диаметре больше, чем его собственная ладошка. Потом запрокинул голову, разглядывая ствол и ветви. Он так увлекся, что чуть не плюхнулся на землю, но успел подставить руки. Дедушка продолжал: "Деревья дружат между собой" говорят, что корни всех-всех растений в мире соединены неразрывной сетью, которая окутывает весь земной шар. Он подал Вите руку и поднял мальчика. Ты помнишь, что есть другие миры? Витя кивнул. Он старался ничего не говорить, чтобы дедушка поскорее рассказал что-то интересное. В одном из таких миров, который чуть старше, чем твой, живет мальчик Они плавно перешли на тропинку среди деревьев. Его мама работает учительницей, а папа слесарем, и у них совсем нет времени на общение с сыном. Ему грустно, поэтому он часто приходит в большой парк рядом с домом и разговаривает с разными деревьями, с такими как здесь. Он махнул рукой вглубь леса, с соснами, дубами, березками. Он показал пальцем На пару виднеющихся вдали белых стволов. Ты наверняка спросишь, почему он ни с кем не дружит, перепрыгнув в небольшую ямку, Витя остановился вопросительно глядя на дедушку. А правда, почему не гуляет с друзьями, а ходит в лес? Витя, например, дружит с Алиной в детском садике и еще с Никитой. Он его лучший друг. На той улице, где он живет!» Нет детей его возраста, а в школе его не любят, потому что он самый умный. Но «Ну разве быть самым умным плохо? недоумевающе спросил Витя. Дедушка тяжело вздохнул и присел на пригорок над оврагом, в котором весело журчал ручеек. Нет, Витя. Конечно, неплохо. Просто многие не любят непохожих на себя. Они сторонятся и избегают их. Тогда нужно скрыть свои отличия или привыкнуть быть одному. Ковыряя землю найденной длинной палкой, Витя стало очень грустно за мальчика. Он бросил занятия и присел рядом с дедой. Однажды он гулял по лесу, случайно споткнулся и упал. А когда встал и пошел дальше, знаешь, где он оказался? Где? воскликнул Витя. Скажи, деда, где? в лесу на другом континенте. Такого не бывает, насупился мальчик, думая, что дедушка держит его за маленького. Бывает, конечно, по-доброму ответил дедуля. Ты вырастешь и сможешь сам увидеть. Ручей в Авраге весело дружелюбно журчал, на легких дуновениях ветерка порхали бабочки и трикозы. Ветер спустился, чтобы поймать или хотя бы разглядеть поближе кого-то из них. Один за другим он задавал дедушке вопросы о том, что же дальше было с мальчиком. К счастью, он нашел друзей, таких же, как он. Они умели путешествовать с помощью леса даже в другие миры, хотя ненадолго. Но самое главное, подытожил дедушка, никогда не бойся быть собой. Темнота. Витя стоит как заворожённый у одного из огромных круглых окон, глядит на яркие вспышки света в кромешной тьме за стеклом. Он старается не обращать внимания на красноватый оттенок громадной линзы и обратный отсчет, который, судя по всему, означает, что этот прекрасный мир скоро погибнет. Умрет, Как его дедушка Витя прислоняется к стеклу руками, упирается лбом в холодную поверхность, вглядывается во мрак и плачет. Горячие слёзы текут по лицу. Он облизывает губы, чувствует солоноватый привкус. Жёлтая искорка вдалеке вдруг начинает увеличиваться в размерах, будто приближается. Витя почему-то вспоминает, что дедушка так и не научил его играть в шахматы. Он всматривается в летящий как шар, видит, как его цвет меняется от светло-жёлтого до оранжевого. Мальчик разглядывает яркие лучи, и ему кажется, что это дедушка подает знак. Не может ведь человек просто умереть. Он куда-то отправляется. Значит, дедушка превратился в эту мерцающую звезду, а она все увеличивается в размерах. Витя замечает огромный красно-оранжевый хвост, растекающий черное холодное пространство. Дедушка хочет мне что-то сказать, восторженно думает он. Шар надвигается, растет в размерах и летит прямо к стеклу, не снижая скорости. Все ближе, ближе. Витя уже видит бурлящую поверхность, покрытую языками пламени. Дедушка, кричит он, и звезда разбивается о стекло множеством ярких искорок. Темнота. Четырнадцатилетний мальчик стоит перед огромным иллюминатором и наблюдает за черноволосым мужчиной, гуляющим по лесу. Витя смотрит, как тот подходит то к одному дереву, то к другому, прикладывает к стволу руку и наклонившись ближе, что-то шепчет. С разных сторон, как из воздуха, появляются несколько человек и быстро идут к нему. Неприятные, мерзкие до тошноты люди. Они одеты в темно-зеленые тканевые костюмы с коричневыми кожаными вставками. У каждого в руках арбалет. Судя по всему, они настроены недоброжелательно. Витя стучит по стеклу, кричит: "Дядя, бегите оттуда!" Но его никто не слышит. А люди подходят. Все приближаются. Мужчина замирает, не двигая головой, водит глазами по сторонам, потом приседает к корням огромной сосны, и дерево будто всасывает его, ничего не оставив на поверхности. Ушёл. Витя успокаивает нервно стучащее сердце. Подпрыгнув от неожиданного прикосновения к плечу, оборачивается и видит дедушку. Я тебя обманул в детстве признается дед. Мальчик, который умеет путешествовать с помощью леса, не нашел друзей. Даже такие же, как он, объявили на него охоту. Лучше быть таким, как все. Витя поджимает губы. Молча идет по металлическому коридору, не глядя в другие иллюминаторы. Он помнит, что в детстве дедуля рассказывал интересные истории, и всегда было тепло, солнечно выявлялось чувство, что можешь сделать что-то хорошее и полезное. Сейчас дедуля будто совсем не понимает его чувств и даже иногда говорит что-то обидное. "Витя", окликнул дедушка мальчика. "Я сильно болею. В твоём мире это называется раздвоением личности. Я очень стараюсь", его глаза слезятся. "Стараюсь не обидеть тебя". Он обнимает внука, но Витя не отвечает взаимностью, отводит взгляд в сторону, будто кто-то плохой живет внутри меня. Я должен, должен бороться с ним, пока тебе не исполнится 25. Он отходит, вытирает глаза и протягивает мальчику ладонь. «Пойдем еще раз посмотрим на драконов. Витя колеблется несколько минут, Но потом берет деда за руку, и они молча идут по длинному коридору. А что случится, когда неуверенно начинает мальчик: когда мне будет пять, Тогда я скажу тебе. Виктор почувствовал жуткую боль в области копчика, Еще сильнее, чем в детстве, когда ударился, скатившись с горки. На него посыпалась какая-то пыль и мелкие камни. Громкий грохот и резкий скрежет гулко зазвучали в голове. Не понимая, что происходит, Витя щурясь приоткрыл глаза и от неожиданности попятился на пятой точке, быстро перебирая ногами и руками. Перед ним, прямо возле ступней, рухнула огромная доска. Он разглядел торчащие из нее длинные гвозди. Внезапно кто-то схватил его за подмышки и потащил назад. В ту же секунду на бывшее место Виктора посыпались кирпичи. Он попробовал встать, но услышал громкий плевок, не шевелись и замер. Его стремительно потащили дальше. Он перебирал ногами, помогая своему спасителю выбираться. Происходящее ужасало. За его домом, который был уже почти полностью разрушен, возвышался огромный ствол дерева, как в сказке Джек и бобовый стебель. И это дерево продолжало расти. Оно становилось выше, беспощадно пронзало облака. Появлялись новые стволы, росли вширь, сплетались друг с другом. Корни его вздувались, как щупальца осьминога, увлекали под землю останки дома. Грохот длился еще пару минут, но потом в миг затих. Исполинское растение замерло. Его огромное листья размером с письменный стол Плавно шевелились на ветру. Витя оглянулся. В жёлтой рубашке, весь в грязи, нагнувшись и упершись руками в колени, стоит Геннадий и тяжело дышит. Скоро замерзнем», — сказал инженер, глядя на ошарашенного Виктора. Надо найти одежду. Открыв рот, Витя несколько минут посидел на земле, потом встал и потер ладонями плечи. Да, в одной футболке в октябре точно жарко не будет. Пощупал поясницу и копчик. Вроде не сильно ушибся. Немного ноет. Гена почесывал бороду с небольшой щетиной и сосредоточенно глядел на развалины дома. А жаль. Уютненько было, сказал он и легонько потрогал открывшиеся заново раны на руках. «Сигареты мои найти надо. Что? Начал Витя, поглядывая то на гену, то на дом, то на исполинское растение, происходит. Ну что? Пришельцы с другого мира, невозмутимо ответил инженер. В гости к тебе зашёл. Оно ж разумное, гену усмехнулся, помахал растению рукой, и оно, к удивлению Виктора, ответило синхронным колебанием всех листьев.